Глава третья Надо было просто взять с собой наших гавриков, чтобы они пальцем показали улицу и дом. Буторин снял фуражку и пригладил седой ежик волос. Теряем время. И как бы еще нам узнать, сколько этого времени осталось в запасе? Ситуация заставляет нервничать. Ты чего такой нервный стал? Сосновский вышел из машины и стал рядом с товарищем. У врага ситуация еще хуже. Они там в Абвере и лопухнулись и приказ не выполнили. Ты же видишь, что они торопятся, совершают ошибку за ошибкой. Есть и другой момент. Шелестов оторвал взгляд от растеленной на капоте эмки карты и посмотрел на деревню. А если те, кто прикрывает эту операцию с переходом линии фронта, решат, что женщина много знает и вздумают ее ликвидировать, а заодно и агентов, которые умудрились попасть в наши руки? Тогда они просто с нетерпением ждут, когда мы привезем сюда Лыжина и Барсукова, и тут же прикончат их любым доступным способом. Иронизируешь, Буторин недовольно надел фуражку и посмотрел на ближайший лес. Если бы я не убедился за эти годы совместной работы, что ты чаще всего оказываешься прав, то давно бы уже написал рапорт отправить меня на фронт, хоть в пехоту. Не напишешь, улыбнулся Шелестов. Ты же прекрасно понимаешь, что здесь от тебя пользы больше, а врагу от тебя здесь вреда больше, чем на передовой. Ротных командиров там хватает, а вот опытных и умных оперативников здесь не достает. Смирись, Виктор. Оставив машину на краю деревушки, оперативники двинулись по заросшей травой улице. Колея еще просматривалась, но было ясно, что здесь уже давно не проезжала ни крестьянская телега, не тем более машина. Улицы выглядели, как давно нехоженные тропы в поле, да и дома смотрелись заброшенными. Мало здесь осталось жителей, да и те, скорее всего, были немощными стариками, с которых немцам и взять-то было нечего. На работу в Германию таких не погонишь. Дом, который описывали перебежчики, находился на краю деревни. Дальше заброшенный, заросший травой огород от которого осталась только разваленная ограда из жердей. Потом спуск и небольшой луг, идущий до самого леса. Вот и сгнивший сруб колодца. Шелестов осматривался и думал о том, что Лыжин, который хвалился приятелю, что знает эти места, так и не сумел толком описать местность и дом. А ведь он закончил разведшколу, таким вещам его учили. А вот Барсуков, которого он приволок судораненным, заприметил несколько ориентиров, которые теперь помогли оперативникам. Крыша просела и развалилась над сенями и пристроенным сараем. Стекла в двух окнах были почти целы. Разбитое стекло в одном окне заткнули каким-то старым пальто на вате. В другом две трещины через весь оконный проем заклеили полосками газеты на картофельном крахмале. Шелестов вошел во двор точнее, в ту часть, которая была двором до войны. Только остатки забора и разросшийся кустарник напоминали, где здесь когда-то проходила граница. Дверь в дом была закрыта, но никакого замка не было. Часто в деревнях подпирают дверь толстой палкой, чтобы в отсутствие хозяина в дом не забрались животные. Палки тоже не было. Буторин пошел обходить дом вокруг, а Сосновский, достав пистолет, присоединился к Шелестову. Входная дверь открывалась, конечно, со страшным скрипом. Все эти три года ее никто не смазывал. Шелестову подумалось, что ее никто и не открывал. Входили оперативники осторожно, по очереди прикрывая друг друга от возможного нападения. Пусто, пыльно, правда, не видно паутины. Шелестов включил фонарик и стал осматриваться в сенях. Обломанные полки, Никаких банок, никаких припасов или сохнущего лука, травяных сборов, ничего не говорило о том, что дом жилой. Сосновский включил свой фонарик и присел на корточки, рассматривая пол. В сенях его иногда подметали, но мусора с улицы и ошметков земли натащили все равно. Он взял комочек земли и размял его между пальцами. Земля была мягкая, не закаменевшая. Ей всего несколько дней. Дверь в жилую часть дома была закрыта неплотно. Шелестов, потянув ее на себя, сразу понял, в чем дело. Дверь разбухла в открытом состоянии, и теперь ее плотно не закрыть. Первое, что бросилось в глаза, это попавшееся под луч фонарика белое пятно, разлитое молоко. Судя по осевшей на него пыли, его разлили несколько дней назад, и... след сапога. Кто-то в эту лужу сразу и наступил. Вон следы грязного сапога дальше ведут к входной двери. Наступили, уходя из дома. Из печки пахло гарью. Ее топили не так давно. Явно не в прошлом году и не прошлой зимой. Кровать с одеялом и подушкой, лежанка на печи и лавка. Кровать отделена от комнаты ситцевой занавеской, натянутой на бечевке. Занавеска старая, стиранная много раз и выленившая на солнце во время сушки. А вот бечевка новенькая. — Посуда. Из нее ели, — понюхав глиняную тарелку, заявил Буторин. — А на постели спали, — поддакнул Шелестов, — три спальных места. Они еще несколько раз обошли весь дом, потом Шелестов вышел в сени и по скрипучей приставной лестнице поднялся на чердак. Сюда не ступала нога человека точно пару лет. Паутина висела плотными слоями по всему чердаку. Дохлые пауки, мыши, изгнившее сено. Но еще птичий помет. Когда Шелестов спустился вниз, он увидел Сосновского, сидевшего на корточках возле следа сапога на молочном пятне. — Надо сфотографировать, Максим, — предложил Сосновский. — След немецкого солдатского сапога с ярко выраженными индивидуальными дефектами на подошве. Можем сравнить с обувью наших перебежчиков. Хорошо. Сходи в машину за фотоаппаратом. А мы с Виктором постараемся опросить соседей, если тут хоть кто-то есть. Дыма я не видел, но запах горелого почувствовал. Наверняка печку топить нельзя, а кто-то готовил пищу на костре во дворе дома. Шелестов и Буторин стали осторожно обходить соседние дома. Попалась небольшая собака, вся в репьях, Но удивительно, что она не залаяла, а просто, поджав хвост, бросилась в кусты. В другом дворе из травы вышла курица, посмотрела на людей, наклонив голову, и исчезла. Мертвое царство! Неужели здесь никого нет? Сосновский неожиданно поднял руку, привлекая внимание. Потом сунул пистолет в кобуру и призывно махнул Шелестову рукой. Во дворе на старом бревне сидела женщина и перебирала сохнущую на последнем теплом осеннем солнце картошку. Лет ей было около сорока, насколько можно было судить, по изможденному лицу, растрепанным волосам, которые она старательно прятала под платок. Одета женщина была соответственно. Длинная юбка, штопанные чулки и не по размеру большие солдатские ботинки. На плечах ватник с выбившейся местами ватой. Видать, штопать истлевшую ткань было уже бесполезно. Она расползалась в руках. — Здравствуйте! — громко и как можно приветливее поздоровался Сосновский. Он вышел из-за старой сливы и остановился перед женщиной. — Хозяюшка, водиться не найдется попить? А то я смотрю, тут совсем пусто. Никого не осталось. Женщина вскинула голову на незнакомца в форме офицера Красной Армии, глянула настороженно, но потом, видимо, многолетняя привычка бояться всех незнакомцев, отпустила, и она чуть улыбнулась. Женщина на удивление легко поднялась на ноги и призывно махнула рукой. — Да проходите, проходите, напою я вас. Колодцы все у нас нечищенные да засыпанные, но я вас ключевой водой напою. Есть тут ключ неподалеку. «Чистый, каменистый!» Голос у женщины был низкий, чуть с хрипотцой, видимо, от простуды. Сосновский не спеша двинулся следом, продолжая говорить доверительным тоном, что он с двумя товарищами здесь по делу, а вот никого из жителей деревни не встретили. Пугать женщину не хотелось, да и напугаешь ли ее чем-то после трех лет гитлеровской оккупации, после всех тех ужасов, которые принесла на Псковскую землю фашистская орда. — Михаил, ты где? — раздался зычный голос Буторина. — Михаил, это стало быть я, — улыбнулся Сосновский, принимая старую кружку с отбитой на донышке эмалью. — А вас как звать? — Зовите меня Вероникой Матвеевной. Мягко, но со следами застарелой, почти смертельной усталости, проговорила женщина. — Я когда-то учительницей здесь была. Наверное, в прошлой жизни. — Ну что же вы так? Бодро возразил Сосновский, отпевая ледяной воды. Теперь уже о будущей жизни говорить надо. Прошлое оставлять в прошлом, а будущее наше — это дети. И вам их снова учить. Наша работа солдатская скоро закончится. Нам рукава засучить, достроить, восстанавливать. А вот вам, главная работенка, учить детишек. Да так, чтобы в памяти у них все это осталось, чтобы запомнили крепко, Что такое родину любить и защищать? В следующий раз их черед придет. — А вы думаете, Михаил, что на этом не закончится? Что будут еще войны? Женщина посмотрела настороженно. — А вы так не думаете? Сосновский вздохнул и глянул на чистое небо. Вы же учительница. Вы историю нашей страны знаете, да и мировую историю тоже. Когда эта вражда прекращалась? когда это одни правители не точили зуб на соседей. Тем более, что у них в Европе ресурсов кот наплакал, а у нас кладовая природная ломится всем на зависть. Буторин, наконец, по голосам нашел дорогу между разросшимися зарослями сливы. Он остановился возле кустов, посмотрел, как Сосновский пьет воду, и улыбнулся. — А тут всем наливают? — спросил он, снимая фуражку и приглаживая волосы. Хоть одна живая душа. Совсем у вас тут пусто, в Малой Калиновке. Да почти никого и не осталось. Женщина почему-то опустила голову, как будто стыдилась чего-то. Кто-то сумел пережить все это, а кто-то, как ушел в сорок первом, так и не возвращался больше. Живем, как можем. Когда наши пришли, солдатики продуктами помогли. Один старшина печку мне починил. — Картошка хоть уродилась, и уже хорошо, — улыбнулся Шелестов. — Не моя заслуга. На семена бы оставить чуток, так с голоду помрешь. Не я ее сажала. Сама выросла на соседнем участке. Грех взяла на душу две недели назад. Выкопала. Там же три года никого не было. Умерли, наверное, все за войну. Не осудите. Не воровство это. — Кто ж вас осудит? — кивнул Шелестов. — Вам в ноги кланяться надо, что выжили а не судить. Но от внимания Максима не укрылось, что женщина, когда говорила про соседский участок, на котором выкопала картошку, кивнула как раз на тот дом, который они искали. Но чего же стыдилась эта женщина? Надо как-то хитро ее расспросить про этот дом, выудить сведения. Но сейчас, глядя на эту учительницу, Шалистов понял, что с ней не стоит темнить и хитрить. Честно и откровенно, доверительно, как с советским человеком. Она поймет. Учитель — это же государственный человек. Ей доверила страна учить и воспитывать подрастающее поколение. Уж она-то поймет, несмотря ни на что. Он взял Веронику Матвеевну за руку, усадил рядом с собой на заваленку и стал рассказывать, что они ищут одну женщину, которая жила в этом доме или останавливалась в нем. Ее видели два солдата, одному из которых она оказывала помощь. Но дом не жилой, это ясно. Может быть, Вероника Матвеевна видела эту женщину со своего участка или разговаривала с ней? — Так я чего и винюсь перед вами, — вздохнула учительница. — Это уж потом, когда я картошки накопала, увидела там ее. Незнакомая она мне, не наша. Наверное, забрела сюда случайно а может, родственница прежних хозяев Мартыновых. Стыдно мне было идти расспрашивать, знакомиться. А ну, как она увидит следы моей лопаты на своем огороде. Да и она знаться не захотела. А потом уж и не видела я ее. Видать, ушла. Вы можете описать ее? Как она выглядела? Да чего же не описать? Да только близко я ее не видела, а зрение у меня уже не то. Лет сорок ей или около того. Роста примерно моего. Ходит прямо, спина непосильно работая, не натружена. Волосы собирает аккуратно под косынку. Одета чисто, не по городскому, конечно, но опрятно. Хотя я не видела, чтобы она стирала или белье сушила. Лицо широкое такое. — А может, что-то особенное приметили в ней? — подсказал Сосновский. — В походке, например, в манере держаться. Любит стоять и руки на груди складывать. Есть у некоторых людей такая манера. Вроде как от всего мира закрывается. Замок из рук на груди. Так делают начальники и люди, которые других не любят. А еще, когда прислушивается, голову наклоняет вправо и чуть поворачивает. А еще, не могу сказать точно, но мне показалось... Говорите, говорите, попросил Шелистов. Вы нам очень поможете даже такими мелочами. Не деревенская она. — Это точно. А на руке у нее, как мне показалось, часы. Самих часов я не видела, но как она край рукава кофточки сдвигает и на них смотрит, время, значит, определяет, заметила. Вероника Матвеевна смущенно развела руками. — У нас в деревне до войны часы были только у председателя сельсовета, да у меня. А еще у нее правый глаз видит хуже левого. Она, когда на часы смотрит, тоже голову чуть поворачивает. Но очки не носят, хотя разбиться могли, а новые где взять? А так, гадать не хочу, может, из беженцев, забрела к нам, передохнула в пустом доме, да дальше подалась родню искать выжившую. Буторин нашел своих товарищей в тот момент, когда они отдавали женщине свой солдатский вещевой мешок с продуктами, свой сухой паек, довольствие от службы тыла 196-й дивизии. Точнее, пытались отдать, но женщина отнекивалась и пятилась со слезами на глазах. Она смущенно твердила, что не за что ей, она ведь ничего не сделала, не была на фронте, не работала на заводе, она просто бывшая учительница и все, которая случайно выжила в годы оккупации. Виктор сразу все понял, подошел к женщине, взял ее руку в свои ладони и сказал тихо, но веско, «Вот потому что выжили...» потому что все видели, знаете и на себе испытали, через свою душу пропустили. И вам теперь все это детишкам нашим рассказывать, учить, как быть людьми на этом свете. Он не удержался, наклонился и поцеловал женщине руку. И тогда Вероника Матвеевна подошла к каждому из офицеров, взяла за голову руками, наклонила к себе и поцеловала в лоб, как будто благословляла. Они ушли к машине. По дороге Шелестов пересказал Буторину, что видела единственная свидетельница. Ведь кроме этой женщины в деревне остался едва ли пяток жилых домов, как и предполагали оперативники, старики, женщины и дети. Правда, неделю назад пришел с войны мужчина, инвалид без левой руки. С его приходом люди как-то стали собираться, помогать друг другу. Фронтовик уговорил стариков и женщин на зиму перебраться в самые крепкие дома. Помог поправить печи, организовал их на сбор хвороста и заготовку дров на зиму. А по весне обещал устроить настоящую посевную. — Вот так и зарождаются коммуны, — улыбнулся Сосновский, выслушав рассказ Буторина. — Только нам эта поездка мало что дала. Хотите или нет, а привозить сюда Лыжина и Барсукова придется. Следственный эксперимент, так сказать. Опознание места. Он притормозил и резко повернул руль, объезжая большую лужу на дороге. Шелестов достал карту, разложил ее на коленях, поводил по ней пальцем и предложил. — Слушайте, давайте свернем вон за тем лесочком и напрямик до городка проскочим. Дуброво называется. Это не село, там и продуктовый магазин может обнаружиться. А нам, извините, что-то есть надо. Весь свой сухой паек мы подарили учительнице. — Где поворачивать? — сразу отреагировал Сосновский. — Здесь? — Да, сразу за лесочком, вон, по той грунтовке направо, там будет дорога. — Слушайте, — вдруг подал голос Буторин, — давайте водки купим. Так захотелось картошечки вареной, рассыпчатой, огурчиков, хлеба черного из печи. Сосновский повернул руль, и оперативники сразу увидели вооруженных людей, которые перебегали грунтовую дорогу между двумя лесочками. В глаза бросилось, что это были только мужчины, одетые очень странно, кто в гражданском пальто, кто в ватнике с чужого плеча, кто в брезентовом плаще. Но пара человек были в немецких военных френчах. Их было человек восемь, причем все вооружены немецкими армейскими карабинами, а у двоих в руках были видны шмайсеры. Первый из незнакомцев, увидев гражданскую машину, вскинул автомат и дал поэмке длинную очередь. Каким-то чудом Сосновский успел угадать дальнейшее развитие событий и свернул в пышный кустарник за секунду до того, как пули прошили машину, в дребезге разбив лобовое стекло. Взревев мотором, машина не сдвинулась с места, лишь выбросив сзади из-под колес струю рыхлой земли. Буторин первым вывалился через заднюю дверь, когда машина еще ехала. Он быстро откатился в сторону, ближе к дороге, и вытащил из кобуры пистолет. Ситуация была аховая. Трое против восьмерых. Три пистолета против шести карабинов и двух автоматов. — Чтобы я еще без автомата вышел на улицу, — проворчал Буторин и пополз к пеньку, который мог бы дать хоть какую-то защиту. Сейчас Виктор мог попробовать прикрыть отход к товарищей. Они могли уйти лесом, пока он ввяжется в перестрелку с врагом. Наверняка это те немцы, которые пытаются выйти из окружения. Неравный бой. У него к пистолету всего четыре обоймы. Но Шелестов и Сосновский не собирались убегать лесом. И не только потому, что рядом остался их товарищ. Во-первых, перед ними был враг, и его нужно уничтожить. Эта группа может натворить много бед в тылу. А во-вторых, эти немцы могут иметь отношение к пресловутой Абвергруппе 104. Не обязательно, но могли. И значит необходимо срочно принять меры к уничтожению или захвату кого-то из окруженцев для обстоятельного допроса. Сосновский вывалился из машины и пополз вперед. Элементарные знания тактики скоротечного боя подсказывали, что нужно рассредоточиться, не подставляться сразу всем под огонь врага. Немец еще не знает, сколько перед ним человек, каким оружием располагают те, кто ехал в машине. Пусть думают, что ехал какой-то армейский начальник с водителем, но, ну, может, еще с одним сопровождающим. Захват этих людей для такой вооруженной группы — плевое дело. Пусть так думают. Сосновский сейчас был ближе всех к немцам. Он понимал сложность своего положения, но и выгоду тоже. Ребята там за ним тоже все поняли и тактически поведут себя правильно. Приманка — великая вещь на охоте, тем более что у приманки, кроме пистолета ТТ в кабуре, есть еще и Вальтер в кармане. Так, глупая привычка носить два пистолета одновременно. Шелестов хотел крикнуть Сосновскому «Куда ты, Миша, назад?» Но было уже поздно. И тогда Максим отполз чуть в сторону, приметив старую березу с раздвоенным у самого основания толстым стволом. Шелестов из всей группы сейчас находился выше других. И он первым заметил немцев, которые, растянувшись редкой цепью, бежали к машине. А ведь они уверены, что с легкостью захватят русских. Очень неосторожно ведут себя немцы. Но спасибо Сосновскому. Он очень убедительно разыграл ситуацию, когда пассажиры якобы убиты, а машина по инерции полетела в кустарник, где и заглохла. Он видел не всех. Из восьмерых немцев к машине бежали только пятеро. Где еще трое? Буторин, если что, прикроет со стороны дороги. Правда, у него у самого положение может оказаться неприятным. Шелестов отвел затвор назад и отпустил его. Патрон в патроннике, собачка-курка взведена. Максим положил руку с пистолетом на толстый торчащий из земли корень березы и стал ждать. Начинать мне, понимал Шелестов, у меня самая удобная и выигрышная позиция. Привлечь внимание, поразить нескольких врагов, и тогда они решат, что я один из выживших, и будут обходить меня. И вот тогда вступят в дело Сосновский и Буторин. Должно получиться. Обязательно получится. Шелестов аккуратно прицелился в немца, одетого в брезентовый плащ, со шмайсером в руках. Грозно стегнул по кустам звук выстрела. Человек в плаще упал на бок, будто у него подкосились ноги. Шелестов повел стволом и сделал еще два выстрела по другим целям. Он знал, что больше прицельно выстрелить ему не дадут. Сейчас на березу обрушится шквал ружейного и автоматного огня. Но, прячась за стволом, он все же успел отметить про себя, что еще одного немца он ранил. Кажется, в руку. Максим специально чуть задержался на виду, чтобы дать немцам заметить себя. Сейчас они будут думать, что он станет менять позицию, отползать, отбегать в сторону. Выждав секунд тридцать, Шелестов высунулся, теперь уже с левой стороны от разветвленного ствола березы, и сделал еще два выстрела, особо не целясь. Главное, выманить немцев на себя. И он выманил. Враг действовал грамотно, как учили. Один прикрывал огнем из автомата, двое перебегали от укрытия к укрытию, чтобы подобраться поближе к позиции русского. Потом уже они стреляли из карабинов, а автоматчик бросался вперед. И тут немцы напоролись на Сосновского. Лежа на левом боку и, держа в каждой руке по пистолету, Он сделал три выстрела в неожидавших нападения с такого близкого расстояния фашистов. Упал автоматчик, получив пулю в живот, согнулся второй солдат. Сосновский тут же повернулся на правый бок и в последний момент успел свалить двумя выстрелами еще и третьего врага. На долю секунды он опередил немца, собиравшегося выстрелить в него. Буторин, присев в кустарнике у дороги, Хорошо видел троих немцев, которые обходили лес по краю в направлении машины. Он ждал развязки в лесу. Там пятеро против его товарищей, и сейчас там раздастся стрельба. Главное для него — воспользоваться замешательством немцев, использовать фактор неожиданности. И стрельба началась. Первые три пистолетных выстрела заставили немцев присесть и повернуть голову на звуки. Рано... С неудовольствием подумал Буторин: Ему хотелось, чтобы немцы подошли ближе, но выбора не было. Он поднял руку над кустарником и выстрелил. С немца слетела пилотка, он дернул головой, забрызгав ближайший ствол березы кровью. Рухнул в траву. Двое его товарищей резко развернулись в сторону нападавшего, но заметили лишнее ясную фигуру, метнувшуюся в сторону молодого осинника. А дальше Произошло совсем не то, на что рассчитывал Буторин. Немцы не кинулись в его сторону, видимо, стрельба в лесу заставила их вести себя осторожно. И еще вероятнее то, что они, видимо, считали, что здесь у машины отстреливается большой армейский начальник, а его помощник и водитель отвлекают врага на себя и пытаются увести их в сторону. Двое оставшихся в живых немцев залегли в траве, за деревьями и притаились. Буторину это совсем не нравилось. Он рассчитывал на быстрый ближний стрелковый бой. С пистолетом против двух карабинов выстоять сложно. Значит, надо атаковать, сокращать расстояние и стараться выбивать немцев любым способом по одному. Сидя на корточках, он поднял сухую палку и без размаха бросил ее в сторону от себя, продолжая целиться в немцев, точнее туда, где они сейчас лежали. Палка задела кустарник и упала в траву, издав еле слышный шорох. Но настороженные немцы его услышали и заметили место. Тут же один из них прижал к плечу приклад и выстрелил по направлению подозрительного шороха. Буторин, не видя противника, определил примерное положение его головы над прикладом карабина и выстрелил в ответ. Судя по тому, как ствол оружия упал в траву, он сумел попасть немцу в голову. Второй что-то крикнул и выстрелил в Буторина, но тот уже отполз со своего места немного назад. Две пули одна за другой пролетели над его головой довольно низко. Это заставило оперативника сместиться еще левее за ствол дерева. Немец явно засек его движение и теперь мог взять чуть ниже, и тогда Виктору смерти не миновать. Пистолетный выстрел, раздавшийся чуть впереди, Привлек внимание Буторина, и он приподнял голову. Сосновский стоял в полный рост, засовывая один пистолет в карман брюк, а другой в кобуру на ремне. — Все, Витя, вылезай! — крикнул он. — Занятия в тире на сегодня окончены! Буторин поднялся, отряхивая полы шинели, и двинулся к немцам. Все трое были мертвы, и с этим ничего уже не поделаешь. В данной ситуации взять кого-то живьем было невозможно. Сосновский посмотрел на друга и сказал с усмешкой, «Не переживай. Одного раненного мы все же взяли. Там Максим с ним. Давай осмотри этих, а я займусь другими». Оружие сложили возле машины. Убитых обыскали, но ничего, кроме сигарет, писем от родственников и личных документов при них не нашли. Никаких признаков того, что это была разведывательно-диверсионная группа. Тем более, что ни одного офицера среди убитых не было. И почти все имели на лицах трех- или даже пятидневную небритость. Раненый, которому остановили кровь, перетянув руку у самого плеча жгутом, сидел на траве, прижавшись спиной к березе. Его трясло, как в лихорадке. Буторин достал с заднего сиденья фляжку с водкой и заставил немца выпить несколько глотков. По документам раненый был рядовым, Шутце. Звали его Райнер Фосс. — Что ваша группа делала в лесу? — спросил Сосновский, рассматривая документы пленного. — Мы пытались выйти к линии фронта, — нервно облизывая губы, ответил немец. — Попали в окружение во время прорыва ваших танков. Нас было десять человек, но двоих убили в деревне, когда они пошли на поиски продуктов. Мы ушли дальше в лес. Сколько среди вас было русских из числа курсантов разведшколы? Русских? Удивился немец. Среди нас не было русских. Мы все из 386-го моторизованного полка вермахта. Покажи на карте, где были ваши позиции, когда вы попали в окружение. Сосновский развернул карту участка северо-восточнее Пскова. Немец смотрел на карту, хмуря брови, пытаясь по русским названиям понять расположение населенных пунктов и дорог. Потом он провел пальцем по участку юго-западнее Псковского озера. «Сколько человек было в подразделении, когда вы поняли, что попали в окружение? Сто? Двести?» «Нет, нас было около двадцати человек. Два офицера и переводчица». «Женщина?» — удивленно переспросил, сидевший рядом и слушавший допрос Шелестов. «Что было дальше?» Где все эти люди? Мы посчитали, что лесами пробраться через линию фронта легче, тем более, когда идет такое сильное наступление, и сплошной линии фронта местами нет совсем. Офицеры согласились с нами и сказали, что всем вместе пробираться нельзя. Такую большую группу сразу заметят. Мы пошли в лес, а они решили ночью озером уйти на север. Они это кто? Два офицера, переводчица и двое солдат. — Смотри, Михаил. Шалистов кивнул на карту, не прикасаясь к ней руками. Они разделились и разошлись в разные стороны, как раз в районе Малой Калиновки. Женщина-переводчик, возможно, русская, двое солдат. Не наводит это тебя на размышления? — В какую деревню ушли двое ваших, где их, как ты говоришь, убили? — спросил Сосновский пленного. Тот уверенно показал на Малую Калиновку. Шелестов свернул карту и сунул ее в планшет. Теперь предстояла работа, которая наверняка не даст результата, но делать ее придется. И из соображений безопасности, и чтобы знать, что результата нет. Сказал пленный правду или нет, а лес придется прочесать. Надо выяснить, какие немецкие части оборонялись здесь совсем недавно. Переправлялись ли через озеро немцы вместе с переводчицей. Фиксировались ли контрразведкой, территориальными органами НКВД или милиции боестолкновения в районе Малой Калиновки? И, наконец, есть ли среди пленных, взятых здесь во время наступления, солдаты или офицеры 386-го моторизованного полка вермахта? Найдены ли после боев, именно после прохождения через эти места линии фронта, тела военнослужащих из числа этого же самого 386-го полка? но и самое главное, без чего не обойтись — организовать вывоз оружия и тел убитых немцев из леса. А Коган в это время продолжал допрашивать Лыжина и Барсукова. Он задавал одни и те же вопросы каждому из перебежчиков, а потом сравнивал ответы, мимику, жестикуляцию, поведение во время ответов. «Как по-вашему?» — спрашивал Коган. «Как русские попадали в разведшколу?» Почему они туда попадали? Так натура у человека такая, усмехался лыжин. Большая часть тех, кто туда угодил, людишки жадные, подлые. Я их навидался, поверьте мне. За кусок хлеба с маслом, за стакан кофе, за пачку сигарет, удавят ближнего и не поморщатся. И все такие в школе? Нет, конечно, не все. Были и те, кто по убеждению пошел. Враги, скрывавшие свою подлую сущность, обрадовались приходу фашистов и скорее к ним на службу. «А себя, Лыжин, вы к какой категории относите?» «Я понимаю вас, гражданин следователь», — опустил глаза Лыжин. «Вы не верите мне, не верите никому, кто прошел плен и издевательство. Но только я другой, и такие были у нас. Это затаившиеся, те, кто хотел любой ценой вырваться оттуда и вернуться домой». Искупить вину перед Родиной, и снова сражаться с врагом, если здесь поверят и дадут в руки оружие. А что вы можете сказать о Барсукове? Он к какой категории относится? Я ему не верю, — подумав, ответил Лыжин. В То, что он точно хочет от фрицев сбежать и пробраться на свою землю, верил. А то, что он безгрешен и снова захочет защищать Родину с оружием в руках, сомневаюсь. Если будет убеждать вас в этом, особо не верьте. Врет он, прикрывается красивыми словами. Потом перед Коганом сидел Барсуков. Степенный, рассудительный и молчаливый. Он отвечал охотно, но слишком уж коротко, как будто не любил длинных предложений и вообще не видел смысла что-то обсуждать. Невольно возникало ощущение, что этому человеку все в жизни понятно, и обсуждать — это только снисхождение для следователя. Мол, у него работа такая, выяснять. Когда Коган задал Барсукову тот же вопрос про курсантов школы, перебежчик отвечать не спешил. Он вздохнул, опустил голову, разглядывая пол, свою перебинтованную ногу. Даже вены на висках у него вздулись, как будто думал он с натугой основательно. «Да что скажешь про них?» Наконец выдавил из себя Барсуков. Чужая душа потемки, а люди, как известно, все разные. Разные, но что-то же их объединяет? Тех, кто пошел в школу добровольно? Все предатели и враги Советского Союза. Селком в школу никто не гнал, это точно. Согласие даешь, значит, иди. Да только выбор невелик был. Или в разведшколу, или в печь в концлагере. Не всякий способен выбрать. Значит, там все, кто испугался смерти, поэтому и пошел, чтобы жизнь сохранить. Ну, почему?» — замялся Барсуков. «Были и те, кто с радостью пошел. Враги, значит, или за благо, которое фашисты обещали. Кто с готовностью учился, кто отличался, тем, понятное дело, и пайку получше, и вина могут дать. Бабу опять же...» Было такое, привозили по праздникам такое поощрение, как у них это называлось. Веселье, значит, по праздникам было. Какое там веселье, когда большинство напивались вдрызг сразу и под стол валились. Это чтобы забыться от всего этого дерьма ихнего. Хотя были и те, кто веселился. — С Лыжиным вы давно готовили побег через линию фронта? — Неожиданно, в который уже раз спросил Коган. — Да как же? Барсуков удивленно поднял свой хмурый взгляд на следователя. «Я же говорил, он в последний момент взялся откуда-то. Я и по школе его не особо помню. Он накануне подкатил ко мне и говорит, мол, бежать хочешь, так я с тобой. Вдвоем, мол, подручнее. «И вы ему поверили? Согласились? А если бы он оказался провокатором? А куда мне было деваться? Он же все равно все знал. Соглашусь, не соглашусь». Меня все равно можно арестовать и в карцер на допросы. А так, шанс был. Вдвоем и правда сподручнее. Вот вытащил меня раненого. Сам бы я не знаю, как и дополз бы. Была в его словах логика, безусловно, была. Простая, мужицкая, без всяких красивых слов. Мог Барсуков врать? Мог. И Лыжин мог врать. Они вообще могли быть в сговоре и разыгрывать сейчас спектакль с заранее придуманными ролями. А режиссеры в Абвере были талантливые, это точно. Коган давно это знал. И все же были нестыковки, было определенное несоответствие в словах обоих. Барсуков винился, не искал снисхождения и готов был принять любое решение, любой приговор. Душа не лежала у него к службе на немцев. Лыжин тоже винился. Даже пытался показать себя красиво во всей этой истории. Он тоже на словах был готов принять любое наказание советской власти. Но была в нем какая-то скользкость. Это не преступление, это просто черта характера. И все же, в Абваре работают не дураки. могли специально придумать убедительный образ Барсукова в пару к бестолковому лыжину, ничего не знающему об этой игре. Лыжин мог быть вообще не при делах, как говорят уголовники, или его использовали в темную, как говорят в разведке. И когда Шелестов спросил Когана прямо, кто из этой пары реально готов понести наказание за измену родине, Когану пришлось признать, что и Лыжин, и Барсуков оба готовы, но с одной оговоркой. — Все-таки есть оговорка, — усмехнулся Шелестов. — Есть, она всегда есть, — без улыбки ответил Борис. Барсуков готов просто понести наказание, а Лыжин готов сделать все, чтобы не понести его. Чувствуешь разницу? Это как две крайности, ни одна из которых не подходит к типажу засланного в наш тыл диверсанта. — Значит, отпускать обоих? Шелестов внимательно посмотрел на Когана. — Пусть трибунал определяет степень вины каждого и выносит приговор. — Нет, один из них точно диверсант. — спокойно возразил Коган, — и нам придется придумать какой-то хитрый ход, провокацию, чтобы один из них раскрыл свое истинное лицо. Вошел Сосновский. Он кивнул на стекло, которое отделяло одну комнату от другой. В соседней комнате на стульях рядом друг с другом сидели Лыжин и Барсуков, снова одетые в немецкую форму, в которой их задержали. Оба явно не понимали, для чего это было сделано. Но один из них точно должен знать, что это такое. Это процедура опознания. Но кто и как будет опознавать, они даже не догадывались. А чтобы еще больше сбить с толку бывших курсантов разведшколы, в комнате с ними находился Буторин. Он и должен был отвлекать обоих задержанных. Следом за Сосновским в комнату привели раненого Райнера Фосса. Немец придерживал перебинтованную руку и морщился от боли. Сосновский начал инструктировать солдата. Вторая комната представляет собой утепленную веранду, и фактически из комнаты на нее вело еще одно окно, пыльное, прикрытое ставнями, в которых есть щели. Буторин в другой комнате делал вид, что фотографирует лыжиной Барсукова. Он заставлял их вставать, садиться, идти, стоять у окна, принимать расслабленную позу или, наоборот, вытягиваться, как по команде, смирно. Он щелкал фотоаппаратом, поощряя бывших курсантов. Сосновский отвел от окна фосса и подвел его к Шелестову и Когану. — Но? — Узнаешь этих солдат? — спросил Шелестов. — Трудно сказать, — ответил немец. — За войну столько лиц прошло передо мной. Всех запомнить трудно. — Хорошо. Я спрошу по-другому кивнул Шелестов. «Эти двое были с вами в той группе окруженных солдат, когда вы решали уходить в лес или идти с офицерами и переводчицей через озеро? Вам же правда нужна, а не мои выдумки?» Опустив голову, ответил пленный. «Там был страшный бой. Нас осталось мало. Даже тех, кто был с нами в лесу, я знаю не всех. Они могли быть из других рот или батальонов. Кто-то пришел с последним пополнением. А еще мы все были грязные, в копоти, родная мать не узнает. Не могу сказать точно, был ли кто из них с нами в ту ночь. Хорошо. Что ты можешь рассказать об этой женщине-переводчице из штаба? Я ее не знаю, — помотал пленной головой. Раньше не видел. Она из штаба полка или даже дивизии. Она немка или русская? Пленный удивленно посмотрел на окружающих его офицеров, задумался... Потом покачал головой. Она с нами не разговаривала, только с офицерами. Они ее все кутали в плащ от холода, и говорила она по-немецки в полголоса. Я ее лицо хорошо разглядел при свете фонаря, когда на спиртовке один из офицеров готовил кофе. Опишите ее. Средних лет. Около сорока, наверное. Волосы собраны под пилотку, поэтому не могу сказать, какой они длины. Про цвет? — Наверное, русая. Обычное среднее телосложение, не худая и не толстая. Черты лица самые обычные. — Одним словом, — усмехнулся Сосновский, — все самое обычное, среднее, не запоминающееся. — Ты ее узнаешь, если увидишь? — Думаю, что узнаю, господин офицер. После того, как Лыжина и Барсукова развели по комнатам и увели пленного немецкого солдата, Группа снова собралась у себя. Буторин остановился в дверном проеме и, подперев плечом косяк, стал выжидающе смотреть на товарищей. Сосновский сосредоточенно крутил в пальцах спичечный коробок с видом человека, для которого это занятие сейчас самое главное в жизни. Коган просто молчал, глядя в окно. Шелестов барабанил пальцами по крышке стола, глядя поочередно на каждого из своих товарищей. «Ну что?» — наконец заговорил он. «Будем считать, что день прошел впустую. Мы вполне геройски, но бездарно перебили группу окруженцев, чудом взяв в плен одного из них. Лыжина и Барсукова он не опознал. Немку-переводчицу описать не смог. Лыжин и Барсуков пока у нас равны по подозрениям, и нового сдвига в этом вопросе у нас нет. Кстати, прочесывание местности ничего не дало». Фактов стычек с окруженцами севернее озера не было. Как были мы два дня назад на одном месте, так и остались. Нужно привести из Малой Калиновки Веронику Матвеевну, неожиданно предложил Коган равнодушным скучным голосом. — То есть, зачем? — не понял Буторин. Он оторвался, наконец, от косяка и, подойдя к Когану, уселся на стул напротив него. — Что это даст? — Она же не видела этих солдат, которых лечила соседка. — Соседка ли лечила? — пожал плечами Коган. — Малая Калиновка у нас фигурирует в каждой истории. Мы должны предъявить учительницу Райнеру Фоссу. Ты что, в самом деле считаешь, что Вероника Матвеевна может оказаться? — начал было Шелестов, но не договорил, наткнувшись на еще более недоуменный взгляд Когана. — А что, собственно, тебя удивляет, Максим? Спросил Коган, не меняя тона. У нас нет никаких доказательств, что учительница именно та, за кого себя выдает. Но если даже и так, то формально мы должны провести процедуру опознания. И не надо на меня так смотреть, как будто я упырь и вурдалак. Я следователь и привык соблюдать процедуру следственных мероприятий. Вы же меня для этого здесь оставили? Все замолчали. Сосновский с интересом смотрел на Когана. Готовя замечание, поязвительнее. Буторин просто смотрел на Бориса хмуро и неприязненно. — Виктор, завтра поедешь в Малую Калиновку и привезешь учительницу, — приказал Шелестов. — А ты, Борис, будь добр, договорись с военным начальством, чтобы ей приготовили комнату где-нибудь неподалеку от нас. — А я, — начал было Сосновский, но Шелестов перебил его. — А ты, Михаил, поедешь в поселок Голубова. Во временный лагерь военнопленных. Там собирают только офицеров. В лагере обнаружился некто майор Лангенберг, который предположительно имеет отношение к разведке, а может быть и к разведшколе.